Страница 827, письмо 327 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1878 год, января 27 седьмого. Ясная Поляна. «К моему великому несчастью, предположение ваше неверное, дорогой Афанасий Фанасевич, я не только не заработаю, но вам не отвечал, потому что все это время был нездоров. Последнее время я даже лежал несколько дней». Простуда в разных видах, зубы, бок, но результат тот, что время проходит, мое лучшее время, и я не работаю. Спасибо вам, что не наказываете меня за молчание, а еще награждаете, дав нам первым прочесть ваше стихотворение. Примечание первое. Оно прекрасно. На нем есть тот особенный характер, который есть в ваших последних, столь редких стихотворениях. Очень они компактны, и сияние от них очень далекое» видно на них тратится ужасно много поэтического запаса, долго накопляется, пока кристаллизуется. Звезды — это и еще одно из последних одного сорта. Примечание второе. В подробностях живот что. Прочтя его, я сказал жене: стихотворение Фета прелестное, но одно слово нехорошо. Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считал нехорошим. «Как боги!» примечание третье. «Страхов мне пишет, спрашивая о вас. Я дал ему ваш адрес. Наш душевный поклон Марии Петровне. Дай вам Бог устроивать получше и подольше, не устроить, а то скучно будет». Примечание четвертое. До следующего письма. Нынче некогда. Ваш Лев Толстой. Главное быть здоровым и меня любить по-старому. Примечание. Первое. Фет прислал стихотворение «Алте-эго». Второе. Толстой, кроме «Алте-эго», ранее получил от Фета еще стихотворение «Среди звезд» и «Опять». Третье имеется в виду «Страфа». И я знаю, взглянувший на звезды порой, что взирали на них мы как боги с тобой. Четвертое. Фед писал о том, что в доме чистый Вавилон. Переписка том 2, страница 7, конец примечания.